Зима волоклась медленно, сырая, с ледяными ветрами. В пальто можно было только перебежками по Кремлю из дома в секретариат и обратно. Мамаша, осмотрев свое изделие времен февральской революции, сказала, что можно перелицевать и заново простегать ватную подкладку. Вот только ваты новой достать негде. Решили спросить у Маруси, которая владела обширным списком полезных людей. Правда, сванидзе собирались в Тегеран. Маруси, конечно, не даваты, но почему не попробовать? Маруся ахнула, увидев драную подкладку с вылезающими клочьями ваты. «Никакой перельцовки. Твой муж генсек, ты дама. У меня на Молчановке есть Матрёна Акимовна. Она одеяльщица, простегает в лучшем виде, а вверх возьмёшь моё пальто и надо купить шляпу». «Мне надо только пальто». Но Маруся наморщила курносый носик. «Нет, в таком виде я тебя не могу оставить. Я виновата. Запустила тебя. Я исправлю». Иосиф не даст денег на шляпу, это ж дорого. Но он неожиданно дал легко. Открыл ящик письменного стола. Бери, Татка, из моей заначки. Бери, не стесняйся. Действительно ты что-то пообносилась. Была вознаграждена его восхищенным взглядом. Таточка, да ты у меня красавица, настоящая НЭП-маншет. «Пошли проверим, как эта шляпка снимается. Пошли!» «Мне на службу пора. Ничего подождут. Идем?» «Ты за Нэпманшу обиделась? Ну, брось, шутка!» Она боялась прийти в новом пальто и шляпке в секретариат. Нэпманша все-таки сидела за нозой, но в секретариате никто не заметил ее обновок. Оказывается, он сказал что будет бороться за то, чтобы ему выдали материалы комиссии по грузинскому вопросу. Пусть секретари их готовят. Зашла к нему поздороваться. Лицо, осунувшееся серое, на лбу компресс, подал левую руку. «Наденька, загрузил вас неимоверно, но если бы я был на свободе, то легко бы все это сделал сам». Она почувствовала, что сейчас разрыдается при нем. Попыталась отнять руку, но он не отпускал. Из впалых глазниц смотрели блестящие не отжарили. Глаза, рука горячая, легкая, сухая. — А помните, как вы учили Надежду Константиновну стряпать? Мы вас очень полюбили. — Не за уроки стряпни, конечно, смешок. Ничего из этого не вышло. А ведь нигде так человек не проявляется, как на коммунальной кухне. На ее счастье вошел доктор Кожевников. Ленин опустил ее руку и сделал кистью в воздухе какой-то слабый жест. То ли благословение, то ли прощание, то ли знак бессилия и беспомощности. Она заперлась в туалете и там торопливо выплакалась. Разве этого человека она видела в семнадцатом на Рождественской, когда возбужденно рассказывала об агенте Вильгельма, не зная, что тот невысокий, который смеялся громче и искреннее всех, и есть немецкий агент Ленин? Или того, кто забегал на кухню, и она угощала его драниками и пирогами из муки грубого помола? Он называл это «прикармливать». Теперь он уходит навсегда. С каким мужеством, с каким достоинством? А она в это время покупает шляпки. Стыд. Надо сказать Иосифу, что бесчеловечно лишать его последней и единственной радости работы и общения с людьми. Даже Фотиева поджатыми губами и взглядом куда-то ей в переносицу выражает неодобрение столь жестких мер. Весь февраль он работал методично, то с Лидией Александровной, то с Марией Акимовной, а один раз уже в конце месяца диктовал Марии Ильиничны больше часа. Она пришла домой торжествующе и прямо почти с порога. — Ты говоришь, он спекся, а он диктовал сегодня вечером долго, очень долго, часа полтора. — Кому? — вопрос, как выстрел. — И глаза... Как два дула. Марии Ильинишни. Перепечатывать дали тебе? Нет. И вообще это что-то личное, наверное. Она прошла с тетрадью. Знаешь, такие немецкие большие тетради с черными обложками, он их любит. Еще бы. Запомни. Личного у него нет. Его личное — это сейчас борьба с... Это борьба за дело рабочего класса. И она эту тетрадь унесла к себе? Какая разница? Кажется, нет. Определенно нет. Ты знаешь, мне последнее время трудно в секретариате. Все как-то косо на меня смотрят, иногда замолкают, когда я вхожу. А Мария Ильинична разговаривает как с прислугой. Была неприятно удивлена, что я еще... «Сижу, будто я по своей воле». «Что она еще тебе сказала?» «Не помню». «У тебя что, мозгов только на тряпки хватает?» «Зачем ты так?» «Ведь это мамаша и Маруся меня уговорили, и пальто действительно...» на хрен твое пальто!» «Вспоминай, о чем мымра просила». Это было так барственно, так недоброжелательно, я смешалась. Тогда я скажу. Она спросила, не передавал ли я чего-нибудь на словах. Да, именно так. Да, проблеял ей в лицо. Я так и думал, что о яде беспокоится. Она готова его с того света притащить, чтоб только своих привилегий не лишиться. Он опять просил яд. Просил, просил. Бедный. Не такой бедный, если в тетрадочку диктует по вечерам тайком. Может, это завещание? Вот именно. Только не то, что ты думаешь. Последнюю неделю перед резким ухудшением его состояние было сносным. Сначала работал с Надеждой Константинной, а у Марии Львинишны лицо оскорбленной невинности и между ними тоже что-то напряглось, что-то нарывало. Надежда подумала, везде одно и то же. Сестра и жена недолюбливают друг друга, как у нас, моряко и Маруся. Бешено жали с материалами комиссии политбюро по грузинскому вопросу. Она печатала, не разгибаясь. У Володичевой глаза стали огромными и словно бы невидящими, как у Филина. По телефону читали письмо Троцкому. Она вздрогнула, услышав, имя мужа, кажется, вместе с именем Зержинского. «И я не могу положиться на их беспристрастие». Ломила в затылке, мели пальцы, нечаянно увидела, как Мария Ильинична, не ответив на какой-то вопрос, показала глазами на нее, Ей все время хотелось плакать, бросить все и уйти. Потом наступил день, когда Володичева поедала неподвижным взором Надежду Константиновну, а та делала вид, что не видит взгляда Филина. Из кабинета доносились гневные крики. Однажды расслышала «Пришло!» Без конца звонили Каменеву, который почему-то был очень нужен, но найти его не могли. К вечеру Ильичу стало худо, забегали врачи, Маруся рыдала в библиотеке. Шушаник отпаивала ее валерьянкой на вопрос, что случилось, ответила сквозь рыдания. — Ах, Надя, если б ты знала! Иосиф пришел поздно, она не слышала, как он прошел работать к себе в кабинет. Теперь лицо у Володичевой было решительным, глаза уменьшились, и она все поглядывала на дверь, откуда должна была появиться Надежда Константинна. Та появилась в своей машинного цвета толстовке с еще более чем обычно небрежно убранными волосами. Глянула отстраненно, лицо серое, щеки обвисли. Володичева подошла к ней, что-то прошептала на ухо, такого еще не бывало, и они ушли в библиотеку. Очень скоро Володичева вышла и тут же куда-то засобиралась, скользнула взглядом по ней, хотела что-то спросить, но передумала. Она снова склонилась над машинкой. Ближе к вечеру вернулась Володичева и сразу к Надежде Константиновне. Вышла оттуда понурая, спросила, не надо ли помочь. Она, не поднимая головы, ответила, спасибо, Маруся, я успеваю. И на этих словах из кабинета выбежала сиделка, нелепо пометалась перед дверью, словно перед ней разверзлась пропасть и бросилась в квартиру. Умер, одними губами прошептала Володичева в ответ на ее испуганный взгляд. Ясно было одно — надо уходить из приемной. Так уже было в мае, когда его переносили в квартиру. В купе проникал запах гари и дезинфекции. В коридорах слышалась немецкая речь — граница. Значит, она дремала до самой границы. Затекли ноги, шея, ломила в затылке, открыла сумку в одном отделении кофеин. В другом оплатке доктора Менцеля еще не поздно. Пограничное состояние. С одной стороны одна жизнь, с другой — другая. Она стояла у окна. По перрону деловито прохаживались военные точно так же, как прохаживаются на остановках вдоль курьерского состава на юг чины ОГПУ. Направо Эрих, умеющий унять боль. Фонтан и памятник Гёте. Перед ним лампа с кружевным абажуром, стоящая на подоконнике, музыка дворжика. Буки и грабы в геологическом парке. Налево оплёванная стена, запах ног, когда он снимает сапоги, жёлтые прокуренные зубы, город, становящийся с каждым годом всё уродливее. Пустынные покатые площади Кремля, продуваемые всеми ветрами. Выскабливание без наркоза, песни и пляски после сытных поздних обедов полуголодные товарищи по академии, килька и тюлька на газете. А прямо сапоги и шинели. Нет, она свой выбор сделала двенадцать лет назад, когда прибежала к поезду с корзинкой. Иосиф казался ребенком, вновь обретшим на вокзале потерянную мать. Она вспомнила, что ни разу не вынимала из заветного маленького карманчика в сумке свой талисман — крошечный клочок бумаги с запиской-карандашом. Сунул утром в день бегства перед уходом в Смольный. «Татка, ети ты меня, Деса, ногу по не...» «Я ес много, я буду те время пока, тююю кепка, много, очень много, Иосиф». Она никогда не говорила об этой записке, хотя ни тогда, ни потом она не разгадала, что значит «деса», но клочок всегда хранила в сумочке, потому что никто, кроме неё, не знает, каким маленьким беззащитным он становится иногда рядом с ней. Его надо сажать на горшок, купать, говорить ласковые слова. Никто не знает, как он берет грудь и замирает в младенческом блаженстве. Он доверяется ей безраздельно, безоглядно, только ей. И она одна, защита ему перед страшным миром. Доктор велел вспоминать начало двадцатых, вспомнила. До марта, до рокового пятого числа, после которого наступило ухудшение, закончившееся параличом и потерей речи. Все ждал какого-то известия, ждал по минутам. Иосиф был совсем как бешеный в те дни. Из кабинета доносился чудовищный мат. Наедине с собой он матерился, как кавалерист-буденовец. Такого еще не бывало. Успокоился только через неделю. В секретариат она почти не ходила, потому что тогда и начались чудовищные головные боли, которые не отпускают до сих пор. Вокруг шептались о письме Ильича, которое Крупская отдала в диване и о завещании, которое должно быть роздано делегатам съезда. Никакого завещания не раздавали, а уже после его смерти прочли делегациям, почему-то это называли синими конвертами. Она даже не поинтересовалась, что за чушь, какие синие конверты. Жила как в тумане. Часами сидела с Васей около ящика с кроликами. На работе все выглядели больными. Одна Лидия Александровна по-прежнему суха, опрятно, деловита. Поручила ей вместе с Марусей Володичевой Готовить бумаги Ильича к переезду в горке. Они с Марусей остались одни в приемной. Маруся расшифровывала, она перепечатывала. Маруся изменилась. Переживала очень за Владимира Ильича. Выглядела испуганной, подавленной. Однажды не приходила несколько дней, сказалась больной. Надежда сама была как в дурмане. Почему-то не могла узнать часовых, которым пригляделась за время болезни Ильича. Спросила, были ли они раньше. «А как же?» — Бойко ответил один из них. Но у нее было ощущение, что видит их первый раз. Правда, в те дни она не очень доверяла себе. Весенний воздух кружил голову, все время боролась с дремотой, Иосиф запретил идти на работу, велел лежать, сидел рядом, смешил стишками, сочиненными о родственниках. Один про Маруся Сванидзе, скучавший в Тегеране и славший оттуда скорбные письма, назывался Марыся Нежурыся. Много говорили об Ильиче. Он верил в то, что сила духа снова вырвет его из лап коварной болезни. Сказал, что партия не пожалеет для Ильича валюты на лучших заграничных врачей. Пообещал ей поехать в горки вместе с ней, навестить больного. Ни разу не поехал. А перед уходом принес немецкую тетрадь в черном картонном переплете. Она тебе что-то напоминает? Такие же у Владимира Ильича для дневниковых записей но ну вот, видишь, расстарался, чтоб тебе угодить. Это тоже для дневника и для стихов. Хотя ты опять накалякаешь что-нибудь постное, вроде... Я не хочу писать плохих стихов, хороших я не знаю, а потому без лишних слов счастливым быть желаю. А ты сочини что-нибудь энергичное, вроде... Печатаю спора и чисто на зависть всем нэпманским ядем. Я мать, жена коммуниста, вот так с ком приветом, Надя. Совсем другое дело. Ну, лежи, сочиняй, вечером принесу гостиниц. Вечером пришел веселый. Принес в коричневом вощеном пакетике темно синюю с белым налетом гроздь винограда. Съешь сама тайком. Ваське не давай, все равно выплюнет. А ты не выплюнешь? Смотря как будешь угощать. Он положил виноградину ей в рот, наклонился, приник к ее губам и выпил сок. И так ягоду за ягодой.